Что может быть после ухода Си Цзиньпина? Си Цзиньпину сейчас 71 год, и многих волнует вопрос, уйдет ли он когда-нибудь в отставку или будет держаться за власть до конца жизни. Пока ни КПК, ни сам председатель ничего не говорят о возможной смене руководства. А зарубежные политологи выдвигают различные сценарии возможного развития событий. Да, сегодня Си Цзиньпин явно доминирует на политическом олимпе в своей стране. При этом в совместном докладе Института Лоуи, независимого аналитического центра, основанного в апреле 2003 года в Сиднее, и кафедры китай в Центре стратегических и международных исследований Фримана этот аналитический институт базируется в Вашингтоне, говорится о нынешнем китайском лидере следующее. Его стремление к власти дестабилизировало политический консенсус элит и уничтожила нормы разделения властных полномочий, сложившиеся в 1980-х годах. Устранив ограничения по сроку пребывания в должности президента де Юры и отказавшись выдвигать преемника на этот пост и другие занимаемые им посты, Си укрепил свою власть за счет отказа от самой важной политической реформы последних четырех десятилетий – регулярной и мирной передачи власти. Тем самым он подтолкнул Китай к потенциально дестабилизирующему кризису преемственности, который может иметь серьезные последствия для мирового порядка и мировой торговли. И западные эксперты задаются вопросом, будет ли Си Цзиньпин до конца похож на Сталина, полностью уничтожившего соперников и поставившего систему себе на службу, не беспокоясь о том, что будет после него. Или в системе начнется какая-то реакция против всеобъемлющей власти одного человека, чтобы вынудить его уйти с должности или хотя бы установить конкретный срок ухода. Но, с другой стороны, западные эксперты не понимают, что для Китая 71 год – вообще не возраст. Ведь Цзян Зиминь оставил свой пост председателя КНР в 77 лет, Ли Сяньянь в 79 лет, Мао Цзэдун в 83 года, а Ян Шанкунь в 86 лет. Да и 46-му президенту США Джозефу Байдену в 2023 году исполнился 81 год. А также 78 лет претендента Дональда Трампа в Америке никого не смущало. Разговоры про попытки оставаться на высшем посту пожизненно про бесконечное удерживание власти, про кризис преемственности извечная тема в Поднебесной. Профессор Брюс Диксон называет преемственность руководства Центральной драмой китайской политики почти с самого возникновения Народной Республики в 1949 году. И с ним трудно не согласиться. Особенно сурово это выглядело в эпоху Мао Цзэдуна, когда один наследник погиб в загадочной авиакатастрофе, другого избили а затем он умер в заточении. Нестабильность и непостоянство давно являются характерными чертами китайской политики. Как подсчитали историки, из 282 императоров, правивших в 49 династиях, примерно половина были смещены путем убийств, свержения, принуждения к отречению или к самоубийству. Менее половины назначали преемника, в основном в последние годы своего правления, и этих преемников тоже регулярно убивали. При Си Цзиньпине все пока относительно спокойно. Он сосредоточил в своих руках политическую власть и тем самым свел на нет возможность сражений за лидерство. И в Китае все пока и не заикаются о том, как долго он планирует оставаться во власти. Более того, усиление авторитарных тенденций привело к упрощению структуры управления партией и государством. В сложившихся обстоятельствах все обратился к традиционной модели повышения эффективности авторитарного режима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 Си – единственный влиятельнейший политический деятель в стране с самым большим по численности населением, второй экономикой мира и вторыми по величине вооруженными силами на боевом дежурстве, растущим арсеналом ядерного оружия, от неопределенности в мировой экономике до опосредованного воздействия на 14 стран, имеющих сухопутную границу с Китаем, не говоря уже об озабоченности по поводу значительного арсенала ядерных и обычных вооружений Китая, а также его территориальных притязаний. Риски внутренней нестабильности громадны. Именно по этим причинам на Западе предпринимаются попытки построения возможных сценариев преемственности политического руководства, начиная от внезапной смерти или недееспособности Си Цзиньпина до государственного переворота явного бунта элит. По сути таких сценариев четыре. Сценарий номер один. Упорядоченный транзит. Согласно этому сценарию, Си Цзиньпин однажды передаст свои руководящие посты какому-то члену постоянного комитета политбюро ЦК КПК. Чтобы этот сценарий был полноценным актом преемственности, должны быть переданы по меньшей мере две из трех высших должностей – генерального секретаря ЦК КПК и председателя Центрального военного совета КНР. По традиции, китайское руководство вводит преемников в высшие эшелоны власти за пять лет до транзита. За это время избранники обрастают связями, учатся специфике работы и принятия решений. В частности, самого Си Цзиньпина привели на Олимп ровно за пять лет до передачи власти. Однако сам Си Цзиньпин этой схеме, похоже, следовать не стал. При этом одни эксперты утверждают, что концентрация власти в одних руках была нужна Си Цзиньпину для укрепления и перестройки партии, а теперь, когда многие его реформы реализованы, Он может вполне комфортно уйти с руководящих должностей. Другие эксперты говорят, что Си Цзиньпин может почувствовать побуждение отойти от дел по соображениям личной безопасности. Такой логике придерживаются, например, Эрика Франц и Элизабет Стейн в своем исследовании 2017 года "Противодействие государственным переворотам: правила преемственности руководства в диктатурах", где они пишут, что правила преемственности защищают диктаторов от попыток государственного переворота потому что они снижают у элит стимул попытаться упреждающе захватить власть насильственным способом. Но в этом сценарии скрыт парадокс. Чтобы Си Цзиньпин мог спокойно уйти в отставку, ему нужно иметь выбранного преемника, который гарантирует ему безопасность. Но, с другой стороны, если он способен назначить себе преемника, тогда он все еще достаточно могуществен и может отсрочить свой уход в отставку. И тут встает главный вопрос – а кто мог бы стать преемником? Пока в Китае такого человека не видно. В совместном докладе Института Лоу и кафедры китаеведения в Центре стратегических и международных исследований Фримена говорится. С учетом масштабных чисток рядов партии, предпринятых Си, а также непрекращающейся кампании по борьбе с коррупцией, человек, который Си выберет в качестве своего преемника, должен отличаться преданностью. Лишь при таких гарантиях Си будет чувствовать, что он, его семья, его соратники – Будут в безопасности после ухода в отставку. Борясь с коррупционерами в партийных рядах, Си нажил себе сотни могущественных врагов, что не оставляет ему возможности легкого отхода от руководства страной. Невозможно себе представить, что он передаст власть кому-то, не имеющему кредита лояльности. Ряд экспертов называют имя Ван Хунина. Политолог Габуев еще в 2017 году отметил что он очень органично вписался в команду Си Цзиньпина и сыграл большую роль в формулировании его идей. Габуев также подчеркнул, что почти весь состав политбюро – это либо прямые протеже Си, либо лояльные ему партийные боссы. Теперь Си уже не первый среди равных, и не Чайна Инг, а сильный император, который после двух слабоватых предшественников восстанавливает позиции своей Красной династии. Александр Тамерланович Габуев, политолог. Называют также имена Ли Джаншу и Чжао Но среди этих людей нет никого, кто был бы моложе Си Цзиньпина на 10 лет. Все его коллеги – 1950-х годов рождения, Ли Джаншу, – 1950-й, Ван Хунин – 1955-й, Чжао – 1957-й. Премьер госсовета Ли Ки Цян был чуть младше Си Цзиньпина, 1955 года рождения, но он умер 27 октября 2023 года. Новым премьером госсовета стал Ли Цян, и его недавно повысили в звании, он стал главой Центральной финансовой комиссии. Как отмечают эксперты, такой чести не удостаивался ни один премьер, и некоторые тут же заговорили о том, что Си Цзиньпин начал передавать больше полномочий чиновникам, понимая, что чрезмерное сосредоточение компетенцию одного человека не отвечает интересам государства. Но Ли Цян 1959 года рождения, и пока неизвестно, насколько независимой в действительности будет Центральная финансовая комиссия. Ли Цян в качестве премьера должен заниматься экономикой. Его новое назначение показывает, что эта область вызывает беспокойство Пекина. Си Цзиньпин концентрировал власти прежде, ставя на ведущие посты людей своей группы. Ли Циан тоже его человек. Но поскольку речь об экономике, логично, что премьер-министр будет этим заниматься. Что же касается преемника, вряд ли Си Цзиньпин вообще думает о преемниках. Ведь он ликвидировал существовавшую ранее систему преемничества. Правда, не исключено, что он видит человека номер два Ли Цяна. Александр Владимирович Лукин, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН. А между тем, если следовать выработанному шаблону, политический портрет преемника должен быть таков. Это молодой политик, которого включают в постоянный комитет политбюро в возрасте до 57 лет. Кстати, сам Си Цзиньпин стал таковым в 54 года, а Ху Тао в 49 лет, что позволяет пообвыкнуться в высших эшелонах власти одну подготовительную пятилетку. Почему именно 57 лет? потому что в Китае до последнего времени существовал негласный предельный возраст на госслужбе – 68 лет. И 68 лет – это был порог выхода на пенсию, при достижении которого политикам давали досидеть еще пару лет до следующего съезда, а потом просили дать дорогу молодым. Сценарий номер два. Уход на 21 съезде КПК в 2027 году. Или 22 съезде КПК в 2032 году. Некоторые эксперты считают, что Си Цзиньпин все же понимает важность гладко функционирующего процесса передачи руководства страной. И, возможно, он не полностью отмел принцип нормализации преемственности, а просто решит отсрочить уход в отставку до тех пор, пока не будет уверен, что это можно будет сделать безопасно. Эти эксперты считают, что у Си Цзиньпина пока просто не было времени подготовить себе преемника, правильно обученного для более высокой должности. Вышеперечисленные потенциальные преемники к 2027 году точно превысят возрастной лимит. В совместном докладе Института Лоу и кафедры китаеведения в Центре стратегических и международных исследований Фримана говорится, «В большинстве современных демократий уходящие лидеры в целом уверены, что после отхода от власти они останутся на свободе и смогут решать, участвуют им в политической жизни или нет. В отличие от них авторитарные лидеры – не чувствуют себя в безопасности, поскольку не могут быть уверены в безопасности родных и близких и в неприкосновенности своих финансовых активов в случае ухода с высшего поста. Как показывает исследование Александра Депса и Хейна Гёманса, проведенное в 2010 году, 41% автократов оказываются в ссылке за решеткой или погибают в первый год после ухода из власти в сравнении с 7% демократических лидеров, которых постигает аналогичная участь. И авторы приходят к выводу, что недемократические лидеры могут предвидеть и реально опасаться серьезного наказания после утраты власти. Эксперты предполагают, что Си Цзиньпин может уйти в 2027 или 2032 году и один из возможных путей для него остаться председателем КНР. Сохранение одного важного титула де Юры дало бы ему возможность сохранять элементы контроля и надзора. Плюс он мог бы официально представлять Китай во время государственных визитов. Как сказано в совместном докладе Института Лоу и кафедры китаеведения в Центре стратегических и международных исследований Фримена, по сути он сохранил бы публичную роль дипломатического лица Китая, даже если большая часть властных полномочий отойдет его преемнику. Сценарий номер три. Государственный переворот. Кто-то считает, что заговоры для свержения Си Цзиньпин – это не продукт воспаленного воображения. Да и сам китайский лидер еще в 2016 году говорил о политических заговорах, призванных потопить и расколоть партию. Безусловно, страх перед политическими заговорами и государственными переворотами – норма для большинства авторитарных лидеров. Согласно исследованию американского профессора Милана Сволика, подавляющее большинство диктаторов лишаются власти внутри своих президентских дворцов, а не вследствие восстания народных масс. А вот Эрика Франц и Элизабет Стейн в своем исследовании противодействия государственным переворотам «Правила преемственности руководства в диктатурах» пишут, «Хотя государственные перевороты в однопартийных коммунистических режимах нечасты, участь свергаемых авторитарных лидеров не завидна. 73% побежденных лидеров погибают, оказываются за решеткой или в ссылке». В совместном докладе Института Лоу и кафедры китайоведений в центре стратегических и международных исследований Фримана говорится: конечно, нам неизвестны точные договоренности между Си и членами политической, экономической и военной элиты, но резкое замедление экономики или неспособность справляться с международными кризисами, вероятно, затрудняет для Си задачу управления своей правящей коалицией. Короче, у любой коалиции есть точка надлома. Вот почему попытки переворотов пресекаются со всей возможной жестокостью, дабы отбить охоту повторить нечто подобное в будущем. Не стоит забывать о том, что организация государственного переворота против находящегося у власти главы государства, особенно в однопартийном государстве, это невероятно трудное дело, практически неосуществимое. Сценарий номер четыре. Неожиданная смерть или недееспособность. В июле 2024 года весь мир облетела новость: у председателя КНР Си Цзиньпина якобы случился инсульт. Об этом заявила в соцсети Твиттер китайская правозащитница и писательница Дженнифер Зенг. По ее словам, апоплексический удар у Си Цзиньпина произошел в момент пленарного заседания ЦК КПК, но при этом официальное руководство страны не прокомментировало данную информацию. И тут следует сразу оговориться, что госпожа Зенг именно госпожа, а не товарищ, это важно, известно, прежде всего, по вбросу в 2022 году фейка о военном перевороте в Китае. И тогда Си Цзиньпину оказалось достаточно всего шесть дней после поездки в Узбекистан не появляться на публике, чтобы по китайским соцсетям поползли слухи, подхваченные Дженнифер Зенг и вброшенные в глобальный интернет. С инсультом все оказалось примерно так же, как и с военным переворотом 2022 года. Но при этом эксперты отметили, что Китай плохо готов на случай внезапной смерти или утраты дееспособности своего лидера. Си Цзиньпину 71 год. Он всю жизнь курил, имеет лишний вес, и его работа связана с очень сильными стрессами. Очевидно, что он мог бы эффективно управлять страной еще несколько лет. Но к 2035 году, когда должны завершиться некоторые из его знаковых программ, ему будет 82 года. А это уже почти столько же, сколько было Джо Байдену в конце его пребывания в Белом доме, и все видели, как он выглядел и что порой говорил и делал. Однако слухи о плохом здоровье Си Цзиньпина циркулируют уже несколько лет, а, как известно, подобная информация в любом государстве составляет строжайшую государственную тайну. И в Китае, как и везде в наши дни власти, жестко контролируют репортажи о состоянии здоровья Си Цзиньпина. В этой связи часто вспоминают смерть Сталина, которому понадобились почти полные пять дней, прежде чем он окончательно сдался в борьбе со страшным инсультом, пережитым 1 марта 1953 года. В эти пять дней различные группировки высокопоставленных советских официальных лиц составляли заговоры друг против друга. Как впоследствии вспоминал Хрущев, Берия, член цК КПСС и министра внутренних дел, которого все боялись, проклял Сталина, когда его состояние ухудшилось, но когда наметились признаки возможного выздоровления. Берия бросился на колени, схватил руку Сталина и начал целовать ее. Сталин умер 5 марта 1953 года. По одной из версий его отравили по приказу Берии. По другой — он умер из-за недосмотра охраны, якобы слишком долго находился один после инсульта. По третьей — во всем виноваты врачи, поздно прибывшие на ближнюю дачу Сталина в Кунцево. Ну а Берию расстреляли 23 декабря того же года. Мао Цзэдун умер в Пекине 9 сентября 1976 года. А с 1971 года он сильно болел и нечасто выходил на люди. После странной гибели в авиакатастрофе его правой руки маршала Линьбяо за спиной стареющего председателя пошла ожесточенная внутрифракционная борьба. Мао Цзэдун как-то пытался поддерживать равновесие власти между фракциями. Новым преемником Мао стал считаться Хуа Го Фэн. И незадолго до смерти Мао сказал ему. Если дело в ваших руках, я спокоен. 8 января 1976 года умер 77-летний премьер госсовета Джоу Лай, и его поминки вылились в массовые народные демонстрации. Беспорядки были жестоко подавлены, а Мао Цзэдун к этому времени уже серьезно страдал болезнью Паркинсона и не мог активно вмешиваться в политику. Потом последовали два тяжелых инфаркта, и 82-летнюю великого кормчего не стало. Поведение Мао на закате жизни перестало быть осмысленным, он испытывал страшные боли. Все именитые врачи страны пытались найти средство, которое бы могло вылечить его, но ничего не смогли поделать. А пришедшие после него к власти арестовали всех приближенных Мао, и в том числе его супругу Дзиан Цин. За что? За организацию заговора с целью захвата власти и подделку завещания Мао Цзэдуна. Следствие по делу банды четырех длилось несколько лет. Из всех четырех на публичном суде только Дзян Цин пыталась оправдываться тем, что охраняла Мао Цзэдун и выполняла его распоряжение. Ее приговорили к смертной казни с задержкой исполнения приговора. Через некоторое время смертную казнь заменили на пожизненное заключение. В 1991 году по состоянию здоровья, рак горла, Дзян Цин была выпущена на свободу, а 14 мая того же года она совершила самоубийство, повесившись в душевой комнате больницы. Разгром «Банды четырех» стал важнейшим эпизодом борьбы за власть между наследниками Мао. В результате новому лидеру Хуа Гафэну удалось устранить своих наиболее опасных конкурентов. Но вот вопрос. Смерть Сталина заняла лишь несколько дней, а Мао Цзэдун болел несколько лет, прежде чем уйти из жизни. И в случае продолжительной болезни лидера обязательно возникнет проблема, а когда его должности можно считать вакантными? В статье 84 Конституции КНР специально оговорено, в случае, если должность председателя Китайской Народной Республики освободится, ее должен будет занять его заместитель. Сейчас, с 10 марта 2023 года, этим заместителем является бывший мэр Шанхая Хань Чжен. Он же с 12 марта того же года является вице-премьером Госсовета КНР. Но ему уже 70 лет, и выполнение им обязанностей преемника, как говорится, Уже само по себе связано с некоторыми вызовами. В совместном докладе Института Лоу и кафедры китаеведения в центре стратегических и международных исследований Фримана говорится: ни Си Цзиньпин, ни КПК ничего не говорят о возможной смене руководства, хотя некоторые СМИ, находящиеся под контролем КПК, объявили, что у Си нет намерения править пожизненно. Бросается в глаза отсутствие официальных комментариев о его политическом будущем. Представленные выше четыре сценария вовсе не имеют целью точно предсказать будущее. Его в данном случае вообще предсказать невозможно. Слишком уж тут много различных факторов и переменных, которые способны повлиять на реализацию того или иного сценария в жизни. Есть такая поговорка. Кадры решают все, особенно если эти кадры свои. И даже критики Си Цзиньпина признают, что он сумел сплотить вокруг себя партийную элиту. Вокруг него только свои. И серьезной оппозиции у него нет, равно как нет и потенциального преемника. Он сумел консолидировать власть и теперь вообще может не стеснять себя временными рамками. В его программных речах ставятся задачи до 2027 года, до 2035 года и даже до 2049 года, до столетней годовщины КНР. Никто не говорит, что 71-летний Си Цзиньпин планирует оставаться у власти еще 25 лет. Однако у него есть свое видение того, как будет развиваться страна, и на эту масштабную программу десяти лет точно не хватит. А теперь у Си Цзиньпина, умеющего играть в долгую и тщательно продумывающего каждый свой ход, есть время, в том числе и на то, чтобы выработать какую-то новую схему транзита власти. Си вряд ли увидит полное исполнение китайской мечты, хотя один из его предшественников, дзян Цзиминь, дожил до 96 -ти. Но вот промежуточные цели достижения основной социалистической модернизации к 2035 году Китай вполне может достичь под его руководством. Петр Эдуардович Акопов, журналист.